Дедок не обманул. Минут через двадцать мы почувствовали дуновение свежего воздуха и вскоре выбрались из пещеры через круглый лаз на склоне неглубокого оврага. Леонид Борисович долго стоял возле выхода, вдыхая прохладный лесной воздух и жмурясь на заходящее осеннее солнышко. Я и то чувствовала волнение. Хотя не так уж давно и на сей раз по собственной воле зашла в подземное царство. Мы описали деду то место, где оставили свою машину, и он объяснил, как туда добраться самым коротким путем. Сам-то я с вами не пойду. У меня еще под землей кое-какие дела имеются, проговорил он и торопливо уполз обратно в пещеру. Судя по всему, его нисколько не радовали. Солнце и свежий воздух под землей он чувствовал себя куда более уверенно. Он нырнул в лаз, а я спохватилась, что не поблагодарила как следует старика, даже имени его не спросила. Ну, да ладно, может, еще встретимся, хотя лучше не надо. Я вспомнила мрачную темноту, жуткое ощущение, что на тебя давят тонны грунта ненормальных поклонников рогатой жабы. Вот уж история. Взрослые люди и занимаются такой ерундой. Этот старец так задурил им головы, что они спокойно могли бы нас убить. Наверху на ветерке, при виде елочек, совершенно не верилось, что под землей могут твориться подобные вещи. Леонид Борисович шел, поддерживаемый радионом. Кирилл мрачно тащился сзади. Мне помощь не требовалось, хотя ботинки оказались не на высоте. Один просил каши, а у от другого отвалился задник, так что я ковыляла с трудом. Кирилл не разговаривал с Леонидом Борисовичем, демонстративно отворачивался и смотрел в сторону. Последние метры мы еле ползли, потому что Леонид стал сдавать. Он тяжело дышал и спотыкался, держась за сердце. Кирилл, поди сюда, грозно сказал Родион. Они обменялись такими взглядами, что я даже забеспокоилась, как бы не разодрались парни прямо сейчас и здесь. Однако Кирилл подчинился, перестал дуреть и подхватил Леонида Борисовича с другой стороны. Дело пошло быстрее, и мы наконец залезли в машину. Леонид Борисович был слаб, и я вполголоса рассказала ему на ухо, кому же он обязан своим заточением в пещеру. Он так удивился, что едва не потерял сознание. Пришлось снова отпаивать его коньяком. Эта сволочь Амалия и ему умудрилась заморочить голову и отвести глаза. Такую шумела она делать безобидный и беспомощный вид. Куда вас отвезти? спросил Слон, когда мы выехали на Московский проспект. Домой, пробормотал Леонид. Домой вам нельзя, решительно сказала я. Кто знает, может, там бандиты караулят. «Придется Белугину звонить, вздохнул Леонид. Он набрал номер. "Иван", заговорил он, услышав голос Белугина. "Кстати, тот так громко орал, что и мы все слышали. Что у тебя там за шум?" "Ага". Стало чуть потише, видно, майор прикрыл дверь или сам отошел в сторону. "Да вот звоню. Не из пещеры, там связь не работает. Да не сам я вышел". Нашлись люди добрые, спасли, вытащили меня. Девушка, тут у них главная. Да и не извиняйся, верю, что приказ адмирала, угу, собирался ты утром. Там, знаешь, каждый час за год идет. Домой не поеду, потому и звоню. Мне бы пересидеть где-нибудь, пока ситуация не разъяснится. Угу, буду Ивдеки Андреев Невелина, привет передати, полное восхищение, сообщил он, отдавая слону мобильник. Нужно мне его восхищение, пробурчала я, видя, что слон и так уже обиделся, что не его, а меня назвали главной. Из восхищения шубу не сошьешь. лучше бы помог материально. Выяснилось, что Леониду Борисовичу велели ехать на конспиративную квартиру и сидеть там тихо пока ему не скажут, что все в порядке. Квартира находится неподалеку, на Заозерной улице, его там уже ждут. Кирилл мрачно хрюкнул, уставившись в окно. "Зря вы, Кирилл, на меня волком смотрите", сказал Леонид более твердым голосом. "Я ведь и сам едва спасся. Если бы знал, что так получится, не стал бы эту кашу заваривать". А ребята погибли случайно, вы же сами рассказывали. Да, а вы-то спаслись. А сам-то не выдержала я. Или тебе легче было бы, если бы и он там в пещере умер? Теперь еще мать свою упрекать будешь, что она тебя спасла. Дурак какой. Высади меня здесь. Я дальше не поеду, буркнул Кирилл. Родион молча притормозил, Кирилл вышел, не попрощавшись. Дом был самый обычный, пятиэтажный, сталинский, в меру запущенный. Домофон отсутствовал. Дверь нужной квартиры открыли не спрашивая, видимо, нас ждали. На пороге стоял мой добрый старый знакомый, усатый Дроздов или Голубев. Только сейчас он был совсем без усов, очевидно, усы ему полагалось носить только и на задании. "Привет", оживилась я. "Как там майор? Приказ адмирала выполнили?" он поглядел сердито и пробурчал что-то типа не твоего ума дело потом он провел нас по квартире там было пусто, темновато и неопрятно Чувствовал, что никто в этой квартире не живет и не занимается ею впрочем, не мне бы говорить, у меня самой в квартире полный ковардак. Спальни не было, в одной комнате имелся продавленный диван, которому Леонид Борисович чрезвычайно обрадовался. Поспишь мол на голой земле и раскладушке рад будешь. От ванны с отбитыми краями он пришел в полный восторг, и тут я его вполне понимала. И наконец в кухне поджидали нас простой эмалированный чайник и газовая плита. Холодильника не было. Вот, Дроздов скрипнул дверцей до исторического буфета. Чай цейлонский в пакетиках, сахар растворимый, баранки. Баранки, возмутилась я. Человек три дня толком не ел. Они ему баранки пихают. Нормальных продуктов не могли закупить. Не положено, вызверился Дроздов. — Тут тебе не гостиница, а конспиративная квартира. Не волнуйтесь, Дуся, Леонид Борисович, погладил меня по руке. Мне сейчас, кроме чаю, ничего не нужно. Пить хочу, умираю. Я поняла намек и занялась приготовлением чая. Чашки были самые простые, белые, без ручек, с казенной фиолетовой печатью. Хоз отдел ВМФ. А внизу был нарисован трёхмачтовый кораблик. Тоже мне, конспиративная квартира. Сообчив нам последние инструкции, Дроздов с облегчением направился в прихожие. Андреевна, — официальным голосом позвал он, на минуточку. Ты извини, что я с тобой так по-хамски разговаривал. Тихим голосом сказал он в полутемной прихожей: "Ты молодец, классная девчонка, ничего не боишься". Неожиданная похвала была приятна. "Ты тоже, извини меня, дроздов", расстроглась я. "Я не хотела тогда с корытом это случайно вышло". Он вдруг обнял меня и приник к моей щеке. Я удивленно отстранилась: "Это уже лишнее". У Леонида Борисовича был очень Усталый вид, мало сказать, усталый, просто измученный, но я тем не менее не оставила его в покое. Дождавшись, когда он выпьет вторую чашку чая, я уставилась на него в упор и заявила: "Как хотите Леонид Борисович, но я не успокоюсь, пока вы не расскажете целиком всю эту историю, которая привела вас в пещеру. Всю историю о затонувшем корабле, о золоте, о его поисках". Я женщина, а женское любопытство это страшная сила. Пока я не узнаю все в подробностях, я не смогу ни спать, ни есть. Ладно, вздохнул Варшавский, пододвигая мне чашку. Подлейте еще чаю. Я вам очень признателен, Дуся. Если бы не вы, не видать бы мне дневного света. А учитывая то, что Малюта с Амалией погибли, А кроме них никто не знал, где я нахожусь. Меня вообще ждала мучительная смерть. Так что я ваш вечный должник, и ваша просьба для меня приказ. Итак, слушайте. Для Леонида Борисовича Варшавского эта история началась с того дня, когда, занимаясь подготовкой архивных документов, связанных с участком акватории Финского залива, где планировалось начать работы по прокладке подводного кабеля, он среди старых бумаг случайно обнаружил доклад мелкого чиновника вышестоящему начальству. Доклад этот относился к самому началу 18 века, и Варшавский с большим трудом сумел его разобрать. Устаревшие буквы, незнакомые слова, выцветшие чернила все это усложняло понимание документа. Однако, когда он преодолел все эти трудности и осознал суть доклада, руки его затряслись от волнения. Леонид Борисович понял, что он обнаружил ключ к сокровищу. Скромный служащий, незаметный сотрудник проектного института, тихий архивный работник в одну минуту превратился в авантюриста и кладоискателя. Он почувствовал запах приключений. Волнующий аромат моря, услышал грозный рев шторма, треск ломающихся мачт, крики гибнущих людей. В детстве, как и все его сверстники, он зачитывался острым сокровищ, графом Монте-Кристо, копиями царя Соломона и другими книгами о кровожадных пиратах и несметных сокровищах. И теперь все эти приключения словно разом ожили в его душе. Варшавский начал собственное расследование обстоятельств крушения трёхсотлетней давности. Всё свободное время он посвящал поискам в архивах и библиотеках. Благая семьи у него не было, а свободного времени хватало с избытком. И Его упорные поиски понемногу начали приносить свои результаты. Первое открытие Леонид Борисович сделал в публичной библиотеке. Среди старинных томов он нашел хорошо сохранившуюся книгу, изданную в Санкт-Петербурге в 1772 году под заглавием "Журнал или поддённая записка государя императора Петра Великого с 1698 года до заключения ништатского мира". В этой книге среди подробного описания событий Северной войны и осады Нарвы Имелось краткое упоминание о том, что армии на несколько месяцев задержали жалование. Даже и самому господину фельдмаршалу графу Шереметьеву не плачено жалование за целый год, и все по причине прискорбного того крушения. Засыпившись за слова о прискорбном крушении, Варшавский продолжил поиски в архиве адмиралтейства. Сюда он получил доступ благодаря своей службе в проектном институте, занятым разработками в Балтийской акватории, а также благодаря своим знакомствам среди архивных работников. Поиски в адмиралтействе были долгими и упорными, но в результате он нашел среди архивных документов упоминание о двухмачтовой шняве "Вепр" и о том, что этот корабль погиб во время шторма в Финском заливе. Однако ему нигде не удавалось найти подтверждение того, что вепрь действительно перевозил золото для размещенной под Нарвой армии. Тогда, заручившись нужным письмом в своем институте, он отправился в главный исторический архив, где запросил документы государственного казначейства, касающиеся начала 18 века. И здесь его ждала огромная удача. Он нашел официальную бумагу, в которой некоему порутчику Карлу Гарменсу солдатами поручалось доставить на Шняву Вепр тысяч ефимков золотом для уплаты жалованья господину фельдмаршалу Шереметьеву и его подчиненным. Здесь же был подшит подлинный рапорт порутчика Гарменса о надлежащем исполнении приказа и расписка корабельного чиновника под свою ответственность принявшего деньги на аборт шнявы. Таким образом, имелось документальное подтверждение, что на шняве Вепр действительно перевозили огромную сумму золотом, и что корабль с драгоценным грузом потерпел крушение по пути к месту назначения в Финском заливе. Теперь необходимо было установить точное место кораблекрушения. Записки чиновника, с которой начались поиски, Это место было указано, однако когда Варшавский попробовал найти обозначенные координаты на подробной карте Финского залива, благо такие карты у него по долгу службы имелись, он с удивлением обнаружил, что координаты места кораблекрушения находятся на суше, в трех километрах к югу от поселка Лебяжье, и что в точности на этом месте в наше время расположен коровник принадлежащей совхозу Светлый путь. Казалось бы, расследование зашло в тупик. Но Варшавский не сдался, не сложил руки. Он поговорил с сотрудником другого отдела, занимавшимся вопросами исторической картографии. В начале XVIII века моряки пользовались другими картами, начал тот объяснять Леониду Борисовичу. Тогда уже были в ходу карты построенные по проекции Меркатора, то есть по цилиндрической равноугольной проекции. Нельзя ли попроще, взмолился Варшавский. Можно, кивнул картограф. Если совсем просто, тебе нужно найти поправку, которая позволит определить нужное место на современной морской карте. Для карт того периода эта поправка составляет примерно 4 минуты широты и 2 1/2 минуты долготы, причем каждая минута широты равняется одной морской миле, то есть 1000 э 852 м. Спасибо, и это я знаю, Варшавский поблагодарил картографа и вернулся к своим вычислениям. На этот раз верные координаты удалось установить более-менее точно. В двух километрах от берега неподалеку от того же поселка Лебяжье теперь перед Варшавским встала гораздо более сложная задача найти погибший корабль и поднять с дна залива Петровское золото. Он не переоценивал свои силы и понимал, что это ему уже не по плечу, во всяком случае без посторонней помощи. Подъем затонувшего корабля это сложная инженерная задача, требующая применения специальной техники. Такая техника, конечно, имеется в инженерных подразделениях военно-морского флота. И тогда Леонид Борисович вспомнил о своем старинном знакомом, Иване Билогине, который служил в закрытой конторе при командовании ВМФ. Майор Белугин выслушал его с интересом, однако несколько остудил энтузиазм Варшавского. С чем я к своему руководству пойду с этими бумажками? У нас, знаешь, бумажками не очень-то верит. Вот если б можно было предъявить какое-то материальное доказательство, допустим, фрагмент корпуса затонувшего корабля, а лучше всего хотя бы одну-две монеты из груза. А бумажки эти плюс твоя уверенность извини, Леонид, они ничего не стоят. Варшавский расстроился, но не сдался. Он решил во что бы то ни стало довести дело до конца. У него требует материальных доказательств существования корабля золотом. Он их получит. Варшавский снял со счетов все свои накопления, продал несколько антикварных вещиц, Многие поколения хранившихся в его семье старинную итальянскую бронзовую статуэтку, две эмалевые табакерки XVIII века, на собранные деньги ему удалось арендовать в Шлиссельбурге мото-бот Олеся и нанять экипаж из списанных, пропадающих без работы моряков с опытом водолазных работ. И начались упорные поиски затонувшего корабля Занимаясь поисками сокровища, Леонид Борисович не замечал ничего, что происходило вокруг него. Он был так увлечен своей задачей, что не обратил внимания на Амалию Львовну, которая следила за ним, как самый настоящий частный детектив. Леонид Борисович метался между институтом, архивами и поселком Лебяжье, а Амалия, как тень, следовала за ним. Она постепенно поняла, какую такую внеплановую работу на свой страх и риск ведет ее непосредственный начальник. Да уж, самаливы здорово лопухнулись», — поддакнула я. И даже когда ту же фамилию в документах увидели, ни о чем не догадались. До да того ли мне было, Леонид Борисович отвернулся, а я заметила, что слон строит мне страшные морды. Мол, человек от усталости падает. А ты вцепилась в него как бультерьер, не даешь покоя. Я усовистилась и стала собираться. Леонид Борисович проводил нас до порога и на прощание поцеловал мне руку. Ты куда повернул? Встрепенулась я, очнувшись от дремы. — Мне домой? Да, разочарованно протянул Слон. А я думал ко мне. У тебя же квартира в аварийном состоянии. Там совершенно невозможно существовать. Тут же поправился он, заметив, надо полагать, что я нахмурилась. Какой-то он слишком внимательный, приметливый, реагирует на малейшее раздражение, как лягушачья лапка. Утомительно с таким. Слушай, ну куда я к тебе? У тебя там Кирилл за стенкой, Раздраженно заговорила я и тут же прикусила язык чтобы слон не понял меня привратна. То есть опасаться Кирилла нужно было бы только в том случае, если бы мы собирались ночью возиться и шуметь. А если тихо ляжем и проспим до утра, то Кирилл не помеха. С другой стороны, зачем мне тогда к слону вообще ехать? Я совсем запуталась, и слон, кажется, тоже. Нет, с ним точно непросто, Как у меня бывало раньше. Ну, познакомились поглядели друг на друга, поговорили. Иногда бывает, что сразу понимаешь: этот парень тебе не подходит. Будь он хоть раскрасавец или упакован по полной и при деньгах. Надо сказать, что такой случай был со мной один раз. Уж больно наглый попался тип. Мы познакомились в ресторане, он был здорово пьян и сразу же предложил мне лечь с ним в койку. Я послала его подальше. Алиска Веселова, с которой мы и тогда находились в приятельских отношениях, жутко меня отругала, мол, я упускаю свой шанс. Сама она на такую ерунду, как нравится, не нравится, внимания не обращает, лишь бы у мужика деньги были и тачка приличная. В слоном весь мой опыт никуда не годился. Если бы даже он сказал прямо, что хочет быть со мной, я, наверное, отказалась бы сам виноват. Уж слишком все с ним сложно. С другой стороны, мог бы быть и понастойчивее, а то он не мычит, не телится, сам не поймет, чего хочет. Я представила свою разоренную квартиру, пустой холодильник и неработающие краны и совсем пала духом. Слушай, может, заедем в магазин, а то есть очень хочется, просительно заговорил Родион. А ты что? Собираешься у меня ужинать? ляпнула я по инерции. Разумеется, он обиделся, а я усовестилась, что само по себе странно, потому что обычно я на такие мелочи не обращаю внимания. Что, так и расстанемся, как будто ничего не случилось? спросил слон, мрачно глядя на дорогу. А что такого случилось? На сей раз я задала вопрос вполне обдуманно. То есть со мной это случилось много всего. За эти два дня меня несколько раз пытались убить, а также причинили множество мелких неприятностей. Я кое-что поняла и несомненно буду стараться переделать свою жизнь, потому что потому что тут я осознала, что говорю пафосно и занудно, как наша школьная учительница по литературе. Все эти выражения типа Жизнь надо прожить так, чтобы потом не было мучительно больно и так далее. Ох, как же она нас доставала. Беседа наша со слоном прервалась, поскольку он припарковался у супермаркета. Я жутко устала и вообще чувствовала себя не в своей тарелке. Поразмыслив, я решила, что это от вредного образа жизни. Что я делаю последние два дня? Мало сплю, ем что придется». Да и то исключительно ночью. Мало бываю на свежем воздухе, торчу в какой-то жуткой пещере, а там нет солнца. А без солнца не вырабатывается витамин Д, Это все знают. И вообще, давно пора заняться собой и почистить перышки. К мамочке обратиться, что ли? Она мне не поможет, потому что, как я уже говорила, заниматься своей собственной особой это ее излюбленное занятие. В общем, я дала себе слово перейти на здоровый образ жизни, причем начать прямо сейчас. С этой целью я положила в тележку пакет сока, упаковку обезжиренного йогурта и диетические сухие хлебцы. Слон поглядел на эти продукты очень неодобрительно и внес свой вклад в виде солидного куска ветчины, приличной упаковки свиных сарделек, двух банок рыбных консервов. И целого мешка теплых булочек для гамбургеров. Немного ли натощак? полюбопытствовала я. Тебе не поплохеет? Не а, ответил он и добавил к покупкам пластмассовую коробочку с шестью пончиками. Ого, да его легче убить, чем прокормить. Но право мужчин на полноценное питание признает даже моя дорогая мамочка. Тут даже ей ничего не удалось сделать. Всех мужей она кормила хорошо, а последнему Валерию Степановичу даже собственноручно готовят разные сложные блюда по поваренной книге.